Все стало ясно. Мы закончили этот бесконечно длинный тест. Думаю, что после того, как вы задали себе эти 15 заданных вопросов, многим из вас стало немного грустно. С одной стороны, мне хочется вас успокоить и поддержать, но с другой, я даже рад, что большинство уже готово отказаться от своих претензий на роль безусловного лидера номер один – и даже от желания быть лидером-помощником номер два, а просто быть обычными людьми. Это вполне нормально. Главное, быть честными по отношению к себе и своим внутренним ожиданиям от жизни. Ведь наша задача в том, чтобы стать счастливыми, наконец-то научиться жить, а не просто всю жизнь пыжиться и надувать щеки непонятно для чего. Доброжелатели, которые постоянно хотят сделать из нас мертвых героев, все равно никогда не возьмут на себя ответственность за нашу жизнь. Также ее не возьмет на себя и тандем, состоящий из нашего эго и разума. Забытые нами ум и чувства, акцент, сделанный только на внешних вещах и на практичности, кроме одиночества и глубокой печали. С разочарованием, как на протяжении всей жизни, так и в конце ее, придется разбираться только нам самим. Поэтому нет никакого смысла пополнять ряды страдальцев и неудачников. Лучше взять на себя посильную ношу и прожить достойную, счастливую жизнь. Может быть тогда нам все-таки удастся выйти за рамки привлекательной, но по сути бредовой идеи о том, что можно прожить свою жизнь только для себя или только для кого-то. Если мы поймем себя, найдем свое уникальное положение в жизни – станем и будем всегда оставаться личностью, то обязательно сможем вырваться из цепких когтей двойственности и разного рода измов. Как нам уже стало ясно, быть человеком номер один очень и очень сложно. Но именно таким и должен быть настоящий лидер. Совершенно понятно, что сходу нам такими стать не удастся. Вполне возможно, что мы не сможем и не должны пытаться воспитать все вышеперечисленные качества лидера. соотношении амбиций, эго, разума и возможностей ума и чувств у человека номер один уникально. Величие его амбиций с присущим им напряжением и дискомфортом, легко уравновешивается величием его возможностей, огромными внутренними запасами чувств, подобных прохладному компрессу, снимающему чрезмерный жар с воспаленного внешними беспокойствами сердца, Такая система охлаждения двигателя сердца у лидера позволяет ему не перегреваться ни при каких обстоятельствах и не терять заданные характеристики. Все это вместе дает такому человеку возможность постоянно жить на пределе своих возможностей, на максимальных эмоциях, позволяет ему получить от жизни неземные ощущения и при этом не сгореть, не потерять себя и людей. Если наше сердце в том или ином варианте требует таких переживаний, если образ такого лидера греет нам душу, то мы можем и, скорее всего, должны начать развивать в себе данные качества. Если же нам трудно спроецировать на свою жизнь мысли, чувства и мировосприятие человека номер один, если нам все-таки ближе внутренний образ человека номер два, лидера-помощника, то наверняка нам теперь стало ясно, какого же руководителя, какого лидера нам необходимо для себя искать. И в этом случае тест нами также был пройден не зря. Номер 2 для человека номер один всегда является большой находкой и даже подарком судьбы. Но быть им в каком-то смысле даже сложнее, чем быть номером один. Все трудности и, соответственно, всю славу всегда забирает номер один. Конечно же, он делится ею с человеком номер два, но сам факт, что какой-то живой человек проливает на нас свою милость, может заставить наше эго страдать. Постоянно оставаться в тени и лишь иногда греться в лучах чьей-то славы достаточно непросто. На это нужно решиться. Необходимо трезво оценивать свои возможности. Поэтому я видел либо людей номер два, неумело играющих роль человека номер один и испытывающих постоянный дискомфорт в таком положении, хотя оно и позволяло жить независимо, либо реализовавшихся лидером с призванием номер один. Но очень редко я замечал рядом с ними чистокровного человека номер два. То ли неумение номер один правильно выстраивать свои отношения с человеком номер два, то ли отсутствие подготовленных людей с призванием лидера-помощника приводит к тому, что такой прекрасный союз, рожденный двумя лидерами, встречается очень редко, И понятно, почему компании и работающие в них люди чаще всего малорезультативны. И если сами лидеры научатся правильно определять свое положение в категориях номер один или номер два, у всех остальных звеньев управления бизнесом и даже у самых низкоквалифицированных работников также появится реальный шанс стать эффективными и удовлетворенными людьми.